Глава 15. Ответный удар. Все летвины наконец-то пересели на лошадей. С Савельем получалось ровно 80. Это был костяк рати. Почти вдвое больше горожан составили ополчение, к ним присоединились наёмники-северяне. Почувствовав вкус победы, смоляне были готовы разорвать любого противника. Утром сводный отряд стал выдвигаться к болотам, где Фролл с артелью строителей спешно оборудовал лагерь. На холме построили шестиметровую вышку наподобие той, которая находилась в крепости. Из расколотых на четыре части бревен небольшого диаметра сбивали щиты, ставили их на два ошкуренных бревна, укрепляли четырьмя подпорками, в результате чего получалась передвижная стена – За ней можно было спрятаться от атаки конницы и стрел. Оставалось только выманить противника к месту, где предполагалось дать сражение. Ермаген перехватил Евстафия возле городских стен на рассвете, как раз в то время, когда приказчик давал распоряжение возничим, куда вести сена. Бог в помощи Евстафий приветствовал и Ирину Новгородца. Спасибо, батюшка, не откажите сотрапезничать. Приказчик подошёл к Ермагену, И поцеловал протянутый ему крест. "Некогда дары Божьи вкушать, да и пост сегодня. Коллекцию мне надо срочно, а Яков как назло пропал". Священник перекрестил обоз с сеном вместе с возничим, которого когда-то сам крестил. "Яков сейчас на Постоялом дворе, возле Молоховских ворот ошивается. Он всё равно ко мне заглянуть должен, так что не откажите, уважите своим присутствием". Евстафий хитровато прищурился и, естественно, получил согласие Иерея. Завтрак подходил к концу, когда рыбак постучался в лавку Пахома Ильича. Выслушав наказ Евстафия, Яков укрыл священника в санях чистой овчиной, выпросил у приказчика пару фунтов овса, потряс мешочком с зерном перед головами лошадей и укатил в крепость. Нельзя сказать, что езда была на пределе возможностей. По укатанному пути 10 вёрст в час не более. Тем не менее, по приезде уставший возничий уснул прямо в санях, а на лошадей было жалко смотреть, а всё из-за сломанного отвода на санях. По льду реки, где снежный покров не имел солидной толщины, отвод не играл значительной роли, но стоило выйти на дорогу, как сани Грудили перед собой снег. Вот и стала простая по всем статьям поездка изнурительным путешествием. Пока Ермагена отогревали в бане, я копался в доставленной мне посылке. В корзинке под свеской шкур к лежал диктофон, запись на котором была весьма любопытна. В ней упоминалось о булгарских купцах с сомнительной репутацией, ширабе и баяне, причём второй в последнее время проявлял не связанную с торговлей бурную деятельность. Частые посещения городских стен, мест сбора стражи и покойного настоятеля церкви Михаила Архангела как-то не увязывалось с прямой деятельностью купца и вероисповеданием. Последний раз его видели незадолго перед боем у ворот, где тот орал о степниках, явно проверяя реакцию окружающих. Всё это наводило на размышления, которые стоило тщательно проанализировать только в другой обстановке. Не потому, что звук молота из кузницы со своим бам-бам доносился до кабинета и не давал сосредоточиться, причиной был гость, на которого я имела определённые планы, и они были чуть ли не приоритетными на данный момент. Официальный визит Иерея сводился к следующему: Ермоген должен был забрать заказанную им позолоченную кацею, находившуюся в часовне крепости, и провести молебен по усопшему епископу Дионисию. Примечание: кацея древний вид кадила в виде ковша с длинной рукояткой, они существовали на востоке до 10-11 веков и на Руси до 17 века, когда появились кадила на цепочках. Конец примечания. Когда формальности были соблюдены, открылась неофициальная часть. Мы уже сейчас вели беседу в кабинете. Разговор затрагивал многие аспекты, как в политике, так и в экономике. Глобальные темы не обсуждали, но каждый раз всё сводилось к мысли, что в период потрясений нет ничего лучше постоянства с его извечными ценностями. И когда общие фразы, пусть правильные и нужные, стали скучны до безобразия, Ермоген высказался предельно откровенно по какому поводу он отмахал 60 вёрст заключался он в том что епархия интересовалась именем будущего епископа смоленским священником было известно что покойный имел тесные связи с византийской никейей и не секрет что были выстроены налаженные взаимоотношения, вплоть до того, что с завидным постоянством приход получал от греков не только церковную утварь, благовоние и книги с иконами, чего были лишены остальные, но и информацию. Причем только свежие новости, что наводило на мысль о постоянной переписке с высшими санами церкви. Теперь весь этот механизм с уболью одного из действующих лиц по идее должен был быть нарушен, И все взоры оказались устремлены в сторону церкви Михаила Архангела. Будет ли и далее оказываться поддержка? Если со временем изменений не произойдёт, то всё будет хорошо, и волноваться придётся кандидатам из других храмов. В противном случае наступит равновесие, и кто наденет архиерейскую мантию из достойных лиц, неизвестно. Своим преемникам Деониси видел Ермагена, о чём неоднократно упоминал, но в пределах своего круга. Будет ли достаточно слова бывшего епископа вопрос? Я рассказал, что собираюсь в этом году попасть домой и использовать всё своё влияние для сохранения сложившейся ситуации. Однако всё может поменяться в одночасье, а посему действовать нужно немедленно. Отче, я приложу все свои силы, к тому, чтобы увидеть вас в сане епископа. Разве не чудо, что простые горожане после вашего благословения одолели неприятеля, который почти пробрался через ворота Смоленска? Думаю, что будет еще одно чудо, и тогда новый смоленский епископ, например, Фома, понесет крест православной веры. Ермоген выслушал меня и покачал головой. Чудеса, Алексей, происходят по Божьей милости. Всё, что мы видим вокруг себя, уже чудо. Но если миряне прикладывают к этому все свои усилия, то деяния Господа становятся более заметны. На следующий день по приезду Якова в Смоленск сани с сеном и продовольствием зачистили в сторону Долгомостья. До лагеря они, конечно же, не доезжали, выехав из одних ворот Санный поезд шел в обход города, где в ближайшем лесочке возничьи менялись. Кое-какие мешки перекладывали, выставляя яркие заплатки на показ, и шли обратно по кругу. Не мудрено, что движение такого количества транспорта не осталось незамеченным в городе. Судачили об этом немного, но кое-какие крохи информации просачивались, а именно о невообразимом количестве продовольствия, которому счёта нет. Для горожан, недавно переживших голод, и 100 мешков с мукой не поддавались исчислению. Тем не менее, некоторые факты о отсутствии счёта можно было получить, не отходя от Молоховских ворот. С каких-то саней двадцатых или тридцатых, прошедших с утра, ловкий возничий продал малую бочку с вином хозяину харчевни, а с других мешок сушёного гороха. И всё это на глазах одного болгарского купца. За баяном внимательно следили Степанида и помощник псковского прикащика Филимон. Купец несколько раз поинтересовался, куда следует груз, кто хозяин с оней и в конце концов предложил своё участие в бизнесе Евстафию, который случайно оказался в заведении Общепита. Там как раз и подавали скупленное из обоза вино то князь распорядился весь запас продовольствия из города вывезти. Евстафий с видом простачка раскрыл военную тайну, попивая красное вино из дешевого лисьего винограда, любезно предоставленного булгариным. Пожара, опасается, не урожай ведь был. А охрана где? Баян чуть ли не возмутился, замечая, что продовольствие не охраняется. У Евстафия стал заплетаться язык, И началась и кота, точно как когда-то в бирке при рассказе о караване с медию. Так сотня наёмная на что? Она и будет хы, охранять в Долгамости. Втерпеть не могу эту Изабеллу. Как ты её пьёшь? Жаль, что нельзя Сане моей пристроить. Повезло тебе, купец. Баян посидел ещё минуту в харчевне и незаметно удалился от начинавшего засыпать собеседника. Другого такого случая реабилитироваться перед Ширабом могло и не случиться. Через час из Смоленска вылетел последний из корзины голубь, неся короткое послание на шёлке связному в Ельню с приложенным к нему рисунком. И уже по прошествии нескольких дней Шираб, потрясая бронзовой пластинкой рассказывал командиру фуражиров, что глупые урусуты свезли всё продовольствие в одно место. Шпион понимал, что сбород кочевников не сможет даже близко подойти к городу, а вот расправиться с сотней наёмников фуражирам было вполне под силу. Командовал ими Ники Баттугал, известный тем, что был сводным братом старшей жены Бату. В детстве его называли теленком, потому что много болел и никогда не имел собственного мнения. С возрастом стали добавлять слово «крепкий», так как был очень исполнителен, да и не столь обидно. Зная и используя все слабости Бат Тугала, Шерап фактически возглавил отряд, подсказывая нужные себе ответы. «Нет смысла собирать по частям, надо прийти», и забрать то, что принадлежит великому бату. Мне нравится твоё предложение, кивнул Баттугал. Как далеко до этого места? Полдня, может, день пути, всё от дороги зависит. Кибитки и верблюды поведут ту женщину с детьми, доблестные же воины могут выдвинуться вперёд и захватить продовольствие. В принципе, командир фуражиров строго исполнял приказ хана подойти к Смоленску и забрать продовольствие. То, что город не захвачен, не его вина, каждый выполняет свою работу. Бат Тугал почувствовал свою важность. За время походов ему еще ни разу не приходилось вступать в боевое столкновение. Вся слава побед доставалась другим, а тут такой шанс. Никто больше не скажет, что он командует бабами и детьми. Впрочем... Это так и было. Разведка пойдёт немедленно, если наличие склада подтвердится, то я подарю тебе свою лучшую наложницу. Пока шли военные приготовления, я и Ермаген разрабатывали план хиротонии. Согласно первому правилу святых апостолов, необходимо было представление двух или трёх епископов. Но так как расстояния между столицами княжеств были большими, а путь опасен, то юридически можно было руководствоваться следующей нормой, регламентирующей порядок избрания епископов. Четвёртое правило первого Вселенского собора гласит: епископа поставлять наиболее прилично всем той области епископом. Если же сие неудобно или по надлежащей необходимости, или по дальности пути, по крайней мере, три в одно место соберутся, а отсутствующие да и изявят согласие посредством грамот, и тогда совершать рукоположение. Утверждать же таковые действия в каждой области подобается митрополиту. Помимо этого широко использовалась практика всенародного голосования. То есть, если будущий епископ будет любим прихожанами, то и высшее руководство церкви не будет противиться его избранию, как это было в Новгороде. Митрополит Иосиф вот был в Никею, явно опасаясь кочевников, так что он был не в счёт. Действовать решили во всех направлениях. Пахом Лийч доставил грамоту для Рафаила, в которой просилась оказать всё возможное влияние за соответствующее вознаграждение с целью привлечь на сторону Ермагена Новгородского епископа Спиридона и епископа Пскова. С письмом и сундуком подарков доверенное лицо должно было выехать из Смоленска и не возвращаться, пока до не добудет необходимых грамот для хиротонии. Лучшее и накентия, который по возрасту не подходил на освободившуюся должность, для этой роли и придумать было нельзя. Смоляне уважали Ермагена, принципальный священник часто помогал делом и словом божьим своим прихожанам читал запоминающиеся проповеди, часто ходил по домам, не делая разницы между теремами и убогими лачугами. Но формулы хлеба и зрелищ еще никто не отменял. Если с хлебом Ермоген уже постарался, когда он единственный из всех церковников присутствовал на раздаче каши в голодном городе, то со зрелищем было туго. Необходимо было что-то особо запоминающееся, связанное с именем будущего епископа, Отче, осветите войско меркуриевцев, их харукв и ополчения, а если вы будете присутствовать при сражении, то всенародная любовь будет обеспечена, предложил я Ермагену. Вот сразу видно, что ты, Алексей Рамей, священник скривился словно укусил кислое яблоко. Неужели ты думаешь, что только из-за восторга прихожан я отправлюсь благословлять рать Смоленскую? Пастух должен быть со своим стадом когда на него нападают волки. Простити отче, не подумавши сказал, но броне под однорядку вы одни не тебя обязательно. Целую неделю Полина вместе со своей мамой вышивала парчовую накидку на бронежилет. На груди гладью был вышит Георгий Победоносец с копьём и мечом, по бокам золотые кресты. Ишь ты, это кто шругательница такая? поинтересовался Ермаген. Это близкие мне люди. Коли так, то надену не под однорядку, а поверх. Так когда говоришь, воинство будет готово благословение принять. Ермаген приподнялся из-за стола, примеряя жилет, где липучки были заменены крючками. Утром, отче, Яков повезёт вас ещё до восхода солнца тут недалеко в Илимир и Лось будут вашими телохранителями. Незачем это, Господь не допустит дурного. Ермаген даже махнул рукой, отказываясь от услуг профессиональных воинов. Господь будет оберегать вашу душу, а теле позаботится те, кто умеет это делать. Спокойной ночи. Священник перекрестил меня и стал ожидать, пока я покину комнату, в которой Ермаген собирался отходить ко сну. И два дверь закрылась, как священник аккуратно отвернул порчёвую ткань с жилета и почти прочёл на крохотной этикетке его название Росич. Лось и Велимир сидели в казарме, где при свете свечей играли в морской бой. Как-то давно мы разговорились о выгрых, которые запомнились с детства. Вот и ляпнул я тогда, что есть такая игра. Цифры и буквы были заменены на символы которые нанесли на рамку, сколоченную из дощечек таким образом, что можно было сунуть кусок бересты, разлиновать гвоздиками бересту дело 2 минут. Теперь вечерами можно было услышать непривычное сочетание слов: медведь, меч, мимо, утка, сапог ранил. Вечер добрый, как настроение поинтересовался я у играющих. Велимир, безуспешно пытавшийся потопить последнюю лодзю противника, С надеждой, посмотрев на меня, произнес. «Лось, по-моему, одну ладью не нарисовал. Будь добр, Алексий, подсмотри». «Все лодки у меня нарисованы. Какой смысл в игре обманывать?» А протестовал заявление товарища Лось. «Вот что. Завтра перед рассветом отправитесь вместе со священником в Долгомостие, там, где Фрол вышку поставил. Доставите его в целости и сохранности. Как начнется бой, а он обязательно начнется, — Будете оберегать Ермогена как собственную маму. Бойцы отложили дощечки в стороны, и игры закончились. Велимир улыбнулся. Все стычки за этот год приносили одни победы. А охранять священника, естественно, поручили самым опытным, как не порадоваться за себя. «Сделаем, Алексей, сбережем батюшку».